Сказка третья. Гувернантка. Амелия Спенсер сидела в элегантной гостиной и разглядывал её, когда каретные часы на каменной полке пробили четверть часа. Комната была обставлена дорого и со вкусом, и хотя зачастую гостиные бывают олицетворением женственности, однако здесь, как и во всём доме, женственность сочеталась с особой уверенностью, что Амелия полностью одобряла. На миссис Роланд, её новый нанимательнице, было строгое платье тёмных тонов. Она одевалась так с тех пор, как её супруга командировал защищать Британскую империю в пустынях Афганистана. Они любили друг друга столь крепко, что переживали разлуку словно траур, несмотря на длинные нежные письма, которые миссис Роланд получала от мужа. В последнее время это ощущение усилилось, а тому же не было вестей с тех пор, как он написал ей из Кабула, сообщаю, что его кавалерийский полк направился в Кандагар. Однако прошло уже почти 2 месяца, и всё же сеф напротив новой губернантки миссис Роланд улыбнулась ей с искренней теплотой. Всё, что могло отвлечь её от мысли о бедственном положении любимого мужа, было для неё теперь желанным подарком. У вас великолепные характеристики, миссис Спенсер, сказала миссис Роланд, имея в виду, что у Амелии великолепные рекомендации. Составить окончательное суждение о собственном характере девушки миссис Роланд только предстояло. Однако такова её природа думать обо всех, кто ей встречался, положительно, и муж находил эту её черту столь же очаровательной, сколь и раздражающей. Полагаю, фанторпом было очень жаль расстаться с вами, дорогая. Честно говоря, мэм, сказала Амелия, теперь они не слишком во мне нуждаются. Всех детей отослали в школу. Майор Фанторп вскоре присоединится к своему полку в Индии, а миссис Фанторп будет его сопровождать. Даже не знаю, каково ей придётся в таком климате. Она такая хрупкая. Миссис Роландки внуло, удивившись прочим, что Амелия позволила себе высказать мнение о своей прежней нанимательнице, однако она решила на первый раз закрыть на это глаза. Вы так молоды, мисс Спенсер, продолжала хозяйка дома. Вы ведь больше нигде не служили гувернанткой, кроме Грейт-Нитердена, не так ли? "Да, мэм", сказала Эмили. "Майор и миссис Фанторп дружили с моим отцом и были так любезны, что предоставили мне моё первое место. Я очень им обязана". Так оно и было. Если бы во время осады Дели в 1857 году отец Амелии не спас майора Фантерпа от изрядного вооруженного сипая, покусившегося на его жизнь, рекомендации мисс Спенсер были бы совсем другие. В них говорилось бы о резких перепадах настроения, безразличий к детям и неподобающей и неразделенной привязанности к самому майору. «Думаю, вы станете детям замечательным другом», сказала мисс Роланд. «Надеюсь, вы будете с ними очень счастливы». «Не сомневаюсь, мэм», ответила Амелия. «Итак, Мэри уже показала вам комнату. Полагаю, она вас устроила?» «Комната прекрасная, мэм. Мне в ней будет очень удобно. Если у вас вопросы касательно службы здесь?» — спросила миссис Роланд. «Может быть, вы хотели бы что-то узнать?» «Нет, мэм», — сказала Амелия. «Ваше письмо было очень подробным». «Великолепно!» Миссис Роланд встала и протянула ей руку. «Тогда мне останется только сказать вам «добро пожаловать в Пентон Мэннер!» Амелия пожала руку мисс Роланд. «Мисс Роланд...» Благодарю, Мэм. А когда я познакомлюсь с детьми? Они очень ждут встречи с вами, мисс Спенсер. Полагаю, для этой цели вполне подойдёт ланч. Как пожелаете, Мэм. Эмили на деле что не слишком обнаружила своё недовольство этой идеей. Она предпочла бы познакомиться с детьми в более формальной обстановке, убедиться, что они осведомлены о её ожиданиях с самого начала. «Что ж, мисс Спенсер, тогда встретимся в 12 часов. Может быть, до лэнча вы захотите прогуляться по парку? В это время года он чудесен». «Да, мэм», — сказала Амелия, — «с большим удовольствием». Парк, как и говорила мисс Роланд, был действительно чудесен. Широкой лужайкой, ила вниз к зелёному рву, за которым простирались целые акры угодий. В тени бесчисленных деревьев лежали овцы с ягнятами, а вершину холма на западе венчал павильон в виде полуразрушенного аббатства, чьи стрельчатые окна и зубчатые стены резко выделялись на фоне лазурного неба. В поисках тени амели укрылась в обнесённом высокими кирпичными стенами саду. Рядом с одной из них нашлась из камня Под грушевым деревом в снежно-белых цветах которого жужжанием капа shellлись пчёлы. Работавший неподалёку загорелый садовник поприветствовал её, коснувшись шляпы, и вернулся к своим делам. Амелия вытащила из кармана часы и увидела, что до встречи с новыми подопечными у неё есть ещё 10 минут, чтобы насладиться тишиной и покоем, и ровно столько же, чтобы собраться с мыслями, как следует настроиться и произвести нужное впечатление. Это ее новое место, и она намерена сделать так, чтобы с самого начала все шло точно по плану. Амелия закрыла глаза. Садовник только что подстриг кусты, было слышно, как шуршат срезанные ветки, которыми он нагружал тачку, и как постепенно стихая грохочет колесо по гравийной дорожке, пока он везет свой груз на компостную кучу. Услыхав приближающиеся шаги, Амелия открыла глаза, ожидая увидеть садовника. Однако в конце дорожки у проема, в котором должно быть, он и исчез, стояли трое детей мальчик лет 10 ещё один лет 8 и девочка поменьше младший мальчик шагнул вперёд здравствуйте мисс это вы наша новая гувернантка амелия выпрямилась и расправила юбку смущённая что её застали в такой непринуждённой позе здравствуйте дети сказала она да вы правы меня зовут мисс спенсер мисс спенсер переспросила девочка хихикая и толкая локтем стоящего рядом мальчика. Как здорово. Да, мисс Пенсер. Улыбка Мелил мало-помалу исчезла. Их определённо следует поучить хорошим манерам, подумала она. А кто же вы? спросила Мелия. Меня зовут Эндрю, ответил младший мальчик. А вот это противное существо это моя сестра Сицилия, хотя все зовут её Сиси. Старший мальчик промолчал. Когда Эмилия посмотрела на него, он ответил высокомерным взглядом, который поразил и испугал её. "А ты должно быть Натаниэль", сказала она, вспомнив, что миссис Роланд упоминала имена детей в своём письме. Он усмехнулся в ответ. Эндрю и Сисилия уставились на Эмилию широко раскрытыми глазами, переглянулись и снова посмотрели на неё. "Не Натаниэль", нахмурилась Сисилия. "Это Даниэль". Эмилия вздрогнула. Как могла она допустить столь глупую ошибку? Придет их она всегда старалась быть особенно безупречной. Ни за что нельзя дать им понять, что ты можешь ошибиться. Это плохо сказывается на дисциплине. Какая досада. Она была уверена, что в письме миссис Роланд называла мальчика Натаниэлем. «Э, "Ты приехал домой на каникулы?" спросила его Амелия. Однако вместо ответа дети повернулись и бросились бежать по дорожке. Амелия нахмурилась. "Ну и ну", сказала она себе. Работа у меня здесь, как я вижу, будет не впроворот. Она взглянула на карманные часы. Подумать только, уже столько времени, и не могу опоздать на ланч, это будет совсем не к статье. Амелия подняла взгляд и увидела, что теперь на месте детей стоит садовник. Простите, мне слышать что-то сказали? Да нет, я разговаривала с детьми. Садовник улыбнулся и кивнул. Выходит, серванце уже успели задать им хлопот. Я слышал, вы поминали Даниэле. «Пожалуй, вы получили работу побольше, чем рассчитывали. Может, стоит попросить прибавки к жалованию?» Садовник подмигнул ей. Амелия не слишком понравился его, чересчур фамильярный тон. «Дети не задали мне совершенно никаких, как вы выразились, хлопот», — фыркнула она. «А если попытаются, то убедятся, что мне по силам справиться с любой шалостью, какую бы они ни выдумали». Садовник посмотрел на нее долгим взглядом, от которого Амелия и стала не по себе. «Не хотел вас обидеть, мисс», — сказал он наконец. «Что ж до Даниэля?» — Амелия поднялась на ноги. «Он узнает, что я строга, но справедлива». Садовник нахмурился, будто собираясь сказать что-то еще, но Амелия не дала ему это сделать. «Прошу прощения», — сказала она, «но мне нужно возвращаться в дом. Меня ждут к ланчу. До свидания». «Мэм», — садовник тронул шляпу и вернулся к работе, словно Амелии здесь и не было. Она удалилась совсем достоинством, которое только могла продемонстрировать. Пусть этот мужлан увидит, что уж у неё какое ни какое воспитание имеется, но все усилия пропали даром. Она ступила не на ту тропу и была вынуждена вернуться обратно. Амелия могла бы поклясться, что садовник усмехнулся, когда она прошла мимо, и направляясь к дому, она чувствовала, как краска заливает её лицо. "Моя дорогая мисс Спенсер", встретил её мистер Роланд. "Боюсь, вы слегка обгорели". Я просто немного запахалась, мам, ответила Эмилия. Сегодня действительно жарко, сказала миссис Роланд. Входите же, садитесь. Джейн, налей мисс Спенсер лимонада. Вот сюда к детям. Так вам будет лучше видно друг друга. На одном конце обеденного стола сидели трое детей, которых Эмилия встретила в саду. Когда она приблизилась, Эндрю и Сицилия встали. Даниэль с угрюмым и упрямым видом остался на месте. Добрый день, мисс Спенсер, поздоровался Эндрю, словно они виделись впервые. Добрый день, ответила Амелия. Вы гораздо красивее, чем наша прошлая гувернантка, сказала Сесилия. Сеси, в самом деле, как можно говорить такое? миссис Роланд повернулась к Амелии с заговорщической улыбкой. Но боюсь, это правда. Мисс Картрайт была довольно невзрачна. Амелия улыбнулась, но её занимало другое. Под столом что-то шевелилось и тёрлось о её ноги. Она дернула стопой, и из-под стола выскочила рыжая кошка, большая и мохнатая. «Эндрю, ты же знаешь, я не одобряю, когда Молли ходят здесь во время еды». Миссис Роланд повернулась к Амелии. «Дети ее обожают, мисс Спенсер». Амелия улыбнулась. «Обожают они кошку или нет, она позаботится о том, чтобы это мерзкое существо держали во дворе, где ему самое место. Ей предстоит очень много работы, очень много». На протяжении всей сцены Даниэль не пошевелился и не вымолвал ни слова. Он просто сидел и смотрел на Амелию с выражением такого злобного и заносчивого презрения, что ей пришлось собрать всю силу воли, чтобы не отчитать его прямо на месте. Эндрю проследил за ее взглядом и улыбнулся. «О, это Даниэль. Он не слишком хорошо ладит с незнакомыми». Амелия тоже улыбнулась. «Уверена, что мы с Даниэлем подружимся, когда он узнает меня чуть получше». Миссис Ролланд с улыбкой коснулась руки гувернантки. Эмили показала, что она заметила в глазах своей хозяйки слёзы. О, моя дорогая, мне кажется, дети вас полюбят всем сердцем. Правда, мои ягняточки. Да, матушка, ответил Эндрю с вежливым воодушевлением. Что ж, я ставлю вас знакомиться. У меня назначен обед с мистером Трейверсом. Он хочет обсудить какие-то скучные дела. Это жутко утомительно, но необходимо. Ведите себя хорошо, мои золотые. Она встала, Эмилия тоже была поднялась на ноги, но мистер Роланд положил руку ей на плечо. "Прошу вас". Она улыбнулась. "Нет нужды вставать, моя дорогая. У нас не принято такие церемонии. Увидимся позже". Они принялись за еду. Эмилия взялась распоряжаться слугами и всё это время наблюдала за Даниэлем с растущим чувством тревоги и злости. И хотя выходки Даниэля и потачки его матери возмутили её, она сочла, что не торопить события будет мудрее. ей хотелось увидеть истинные масштабы скверного поведения мальчишки. Подавали блюдо за блюдом. Каждый раз порция Даниэля оказывалась чуть меньше, чем у остальных детей, но он ни к чему не притронулся. "Кажется, Даниэлю не нравится еда", обратилась Амелия к Эндрю тоном, с помощью которого надеилась создать ложное впечатление, что подобные вещи её ничуть не волнуют. "Даниэль очень привередливый", сказал Эндрю. Да, добавилась Эсилия с мешком, показавшимся Амели неприятным. Очень привередливый. Даниэль показал Эсилии язык. Амели не намеревалась глотать наживку, которую ей предлагали. У неё будет достаточно времени разобраться с Даниэлем. Судя по степени попустительства со стороны миссис Роланд, было совершенно очевидно, что сейчас для этого ни времени, ни места. Однако Эмилия знала, если она собирается выполнить ту работу, для которой её наняли, ей придётся подчинить себе мальчика, чьего надменного взгляда она искусно избегала, и сделать это надо прежде, чем она травят души брата и сестры своим влиянием. В их поведении уже появились первые признаки своеволия. Все блюда Даниеля унесли нетронутыми, и Эмилия мысленно задавалась вопросом, как может мистер Роланд потворствовать таким фокусам? Если её не волнует поведение ребёнка, должна же она беспокоиться и о его здоровье. Неудивительно, что мальчик такой худой и недовольный. Миссис Роланд сказала, что Амелии нет нужды приступать к работе в тот же день, пусть сначала обустроится в своей новой комнате, небольшой, но красиво отделанной. Она располагалась рядом с детскими, и её окна выходили на обнесённый стеной сад, в котором Амели уже побывала. Из окна она видела, как Эндрю и Сисили играют на ближайшей лужайке. Даниил стоял в стороне в тени астролиста. Пока Милия смотрел на него, он медленно повернулся и тоже бросил на неё взгляд, исполненный глубочайшего презрения. "Да что же за неприятный мальчишка", подумала она. "Но «Ну и я могу доставить тебе неприятности. Скоро ты меня узнаешь". Тем не менее, этот мальчик встревожил её больше, чем можно было бы ожидать. Амелия и миссис Роланд ужинали вдвоём, отдельно от детей, но хозяйка дома объяснила, что в дальнейшем они будут собираться за столом по вечерам все вместе. Амелия порадовалась, что ей не придётся снова терпеть это ужасное поведение, которое Даниэль продемонстрировал за ланчем. Она утомилась и совсем не была уверена, что смогла бы вынести его с тем же стоицизмом, который проявила ранее. Миссис Роланд осторожно расспрашивала Амелию о службе у Фантерпов. Но той удалось дать расплывчатые ответы и избежать откровенной лжи. Очевидно, что её новая хозяйка очень милая женщина, и Эмилии внезапно хватило желания ей помочь. Её захлестнула волна сочувствия. Похоже, оставшись одна, миссис Роланд просто не справляется с тем поведением, которое дети выказывают, вероятно, из-за отсутствия отца. Она спасёт этот дом от катастрофы. Она поможет миссис Роланд снова стать главой над своими детьми и спасёт этих детей. Особенно Даниэля от самих себя и мне необходима твёрдая рука, Амелия это докажет. Когда Амелия наконец пожелала миссис Роланд доброй ночи и удалилась в свою комнату, она сочла своим долгом сначала проведать детей. Поворачивая ручку двери, ведущей в спальню Даниэля и Эндрю, она испытала дурманящее чувство, что именно теперь её жизнь в этом доме действительно началась. В детской было темно, но глаза быстро привыкли к мраку. Детей в комнате было двое, но что-то было не так. «Сесилия, что ты здесь делаешь?» — спросила Амелия. «Уже очень поздно. И где, позвольте спросить, Даниэль?» В ответ последовали сдавленные смешки, и Амелия, пытаясь сдержать вспышку гнева, почувствовала, что ее сердце забилось быстрее. «Отвечайте сию же минуту!» — прошепела она. «Его здесь нет, мисс», — ответила Сесилия. «По ночам его здесь не бывает, мисс», — сказал Эндрю. «Не бывает?» Переспросила Эмилия: "Что за небылицы ты рассказываешь, глупый мальчишка?" "Я не лгу, мисс", сказал Эндрю на этот раз очень серьёзно. "Ему нравится бродить, правда, Сеси?" "Да", ответила его сестра. "Даниэль любит бродить по дому по ночам. Он говорит, ему нравится знать, кто и что делает". "О, да что вы говорите", сказала Эмилия. "А что же ваша мать? Что она думает о том, что Даниэль, как вы выражаетесь, бродит?" "О, она об этом не знает", сказал Эндрю. Очень в этом сомневаюсь, это так, мисс Спенсер сказала Сиси. Мы бы не стали вам лгать, правда, Эндрю? Конечно, нет, мисс, произнёс Эндрю весьма торжественно. Мисс Спенсер была уверена, что над ней издеваются. Она фыркнула и сжала губы, рассерженная, что они посмели разыгрывать её в столь бесстыдной манере. Как много пристает сделать, подумала она, как много изменить. Где он? спросила Амелия хрипло и приблизилась к Сиси. Где Даниэль? Мы не знаем, сказал Эндрю. Честно, не знаю. Пожалуйста, не говорите Сиси таким страшным голосом. Даниэль никогда не рассказывает нам, куда идёт. Он просто уходит, а потом возвращается. Он такой. С вашей стороны гадко обвинять Сиси. Гадко? Гадко? Амелия остановилась, чтобы сделать глубокий вдох. Что ж, я вижу, работа у меня будет предостаточно, но зарубите себе на носу, и Даниэль в том числе, если он прячется там за кушеткой, а я думаю, что так оно и есть. Амелия Спенсер не сдаётся перед лицом трудностей, как раз наоборот. Спокойной вам ночи. Несмотря на резкий тон, Амелия, закрывая за собой дверь, удивилась, что руки у неё вспотели. Что-то в этих детях её тревожило. Ей, как и всем гувернанткам, и раньше приходилось иметь дело с капризами и своей волей, но на этот раз всё складывалось как-то иначе. Эндрю и Сисили черезчур непослушные и дерзкие, но она, конечно, сможет это исправить, надо только укротить Даниэля. Всё дело в нём, в этом она совершенно уверена. Однако ей придётся непросто, ведь миссис Роландта, очевидно, из тех родителей, что позволяют детям отбиться от рук, а потом ожидают, что их ошибки будут исправлять гувернантки и школьные учителя. Расчёсывая волосы, Эмили услышала в коридоре шум. Она подошла к двери, открыла её и, выглянув в коридор, быстро посмотрела направо и налево. Пламя свечи давало совсем немного света. В двадцати ярдах мог стоять целый дивизион шотландской гвардии, но в таком мраке Амелия не разглядела бы и латунной пуговицы. И все же она была уверена, что Даниэль здесь и наблюдает за ней. И Амелия криво усмехнулась той наивности, с которой он пытался испугать ее. Но улыбка получилась более вымученной, чем ей бы хотелось. Она разберется с Даниэлем утром. Амелия вернулась к себе, снова закрыла дверь и охнула, чуть не выронив свечу. Даниэль стоял посреди комнаты. "Убирайся с её же секунду", сказала Мели и свободной рукой стала нащупывать дверную ручку, пока дверь наконец со скрипом не отворилась. Даниэль только улыбнулся и приблизился к ней. Он остановился и посмотрел гувернантке в лицо с жестоким равнодушием, словно на муху, которую сейчас прихлопнет. Затем он, как ни в чём не бывало, прошёл мимо и покинул комнату. С колотящимся сердцем Амелия постояла так ещё мгновение, затем поспешно захлопнула дверь и повернула в замке ключ. Пошатываясь, она подошла к кровати и села, глубоко дыша, чтобы успокоиться. Ну, завтра я разберусь с тобой, мальчишка, сказала она себе. Даже не сомневайся. Той ночью Амелия спала довольно беспокойно. Ей пришлось почти 10 минут собираться с духом, прежде чем она смогла присоединиться к семье за завтраком. Она решила, что лучше будет всего поговорить с миссис Роланд, высказать ей свои тревоги касательно детей и спокойно, но твёрдо объяснить, что ей как гувернантке должны быть предоставлены полномочия, чтобы она могла установить их поведению границы. Однако это намерение скоро испарилось. На протяжении всей трапезы Даниэль как и накануне ничего не ел, а только смотрел на неё со своим обычным презрительным видом. Молли потерлась о ногу Амелии и топнула ее, отчего кошка взвизгнула и выскочила из-за стола, прижав уши и распушив хвост. «Нет, нет!» — вскрикнула Амелия, отбрасывая салфетку гораздо яростнее, чем намеревалась, и чайная ложка со звяканьем запрыгала по столу. «Это невыносимо!» «Дорогая моя, что такое?» — спросила мисс Роланд. «Не понимаю, как вы можете задавать подобный вопрос?» Голос Амелии прерывался от возмущения. «Но я не понимаю...» — миссис Роланд встревоженно посмотрела на детей. «Но я не понимаю «Если вас так беспокоит Молли...» «Молли здесь ни при чем!» — воскликнула Амелия. Миссис Роланд нахмурилась и жестом велела горничной уйти. Та стояла и с раскрытым ртом наблюдала за дерзким выпадом Амелии. «В чем дело, дорогая? Возможно, вы хотите поговорить наедине?» — спросила миссис Роланд тихо. «Дело в нем, мэм!» — ответила Амелия, указывая на Даниэля. «В ком?» — миссис Роланд выглядела озадаченной. «В Даниэля, разумеется!» Ответила Амелия раздражённо. "Даниэль?" переспросила миссис Роланд. Сисиль захихикала и Андрю пнул её. "Ай!" "Дети, идите в свои комнаты", велела мать. "Но матушка", начал был Эндрю. "Си ю же секунду", отрезала миссис Роланд. "Мне нужно поговорить с мисс Спенсер наедине. Я бы предпочла, чтобы Даниэль остался", сказала Амелия самым строгим тоном, на какой была способна. "Он бродит ночами по дому". и даже имел наглость войти в мою комнату и вести себя самым вызывающим образом. Дети остановились, как вкопанные, и выжидающе уставились на взрослых. Миссис Роланд прижала ладонь к губам, глядя на Эмили так, будто внезапно её испугалось. "Сиси, Эндрю, идите к себе", сказала она. "И, пожалуйста, не заставляйте меня повторять это ещё раз". Дети не привыкли, чтобы мать говорила с ними таким тоном, и вышли из комнаты без дальнейших возражений. Амелия посмотрела через стол на Даниэля, и тот ответил дерзким взглядом. Миссис Роланд сложила руки словно в молитве, и начать разговор пришлось Амелии. Э, извините, мэм, мне следовало высказаться более сдержанно, но я полагаю, что Даниэлю нужна твёрдая рука, а не то, мисс Пенсер, перебила миссис Роланд. Мне кажется, что этот вздор пора прекратить. Прошу прощения, мэм. Сперва я восхитилась тем, что вы поддержали выдумку детей с тем же великодушием, что и я. Возможно, я поступила опрометчиво, но ведь их отец уехал. Однако теперь мне кажется, что это их тревожит. Тревожит их? переспросила Амелия, бросая злобный взгляд на Даниэля. Тот улыбнулся. Э -э, так значит, Даниэлю будет позволено вести себя со мной так, как ему вздумается? Миссис Роланд снова подняла руку к арту, и Эмилия поразилась, увидев в её глазах слёзы. "Но, ну, дорогая моя", сказал миссис Роланд. "Даниэль, бедный мальчик из цыганской семьи, которого мы взяли на воспитание 2 года тому назад. Мы так и не узнали, как его зовут на самом деле, ведь он был немой и не умел писать. Из цыганской семьи?" Эмилия была сбита с толку. Но заметил, что Даниэль, несмотря на бледность, довольно смуглый и не слишком похож на Эндрю Сисилью, но не придала этому значения. Я всё-таки не понимаю, к чему вы клоните, мэм. Бедняжка попал в ловушку браконьеров и его бросили. Ему наверняка было ужасно больно, но он не издал ни звука. Мы взяли мальчика к себе и сделали для него всё, что могли. Но, боже мой, каким же он был срванцом. Был. Боюсь, он таким и остался. сказала Эмилия. Меня восхищает, что вы проявили христианское милосердие, пригрев этого мальчика, мэм, но совершенно отсутствие манер и разумных норм поведения, по-видимому, говорит об отсутствии благодарности, и это, ну, моя дорогая, Даниэль умер, тихо сказала миссис Роланд. Год назад. Эмилия уставилась на неё, пытаясь понять, что она такое говорит. Что вы имеете в виду, мэм? Но кто же тогда это? И Эмелия указала на место за столом. «Прекратите, прекратите сейчас же!» — закричала миссис Роланд, вскакивая на ноги. «Там никого нет!» Амелия посмотрела на Даниэля снова. Тот ухмыльнулся. «Ну что же вы хотите сказать? Я же вижу! Вот он сидит прямо здесь!» — воскликнула Эмелия. Миссис Роланд отшатнулась, отказываясь взглянуть туда, куда указывал трясущийся палец Амелии. По ее щекам текли слезы. Иногда за игрой дети говорили, что Даниэль с ними, и я, вероятно, по глупости потакала им. У меня и в мыслях не было, что это им навредит. Я решила, что так они переживают потерю. У многих детей есть воображаемые друзья. "Воображаемые друзья?" переспросила Эмилия, глядя на миссис Роланд, и перед глазами у неё всё затуманилось и поплыло. "Но ведь вы писали мне о Даниэле в своём письме". "Я писала о Натаниэле. Натаниэле это наш старший, он уехал в школу". Натаниэль, тихо повторила Эмелия. И вправду, теперь она вспомнила, в письме действительно упоминался Натаниэль. Ей стало дурно, мысли кружились как листья в осеннем вихре. Ох, моя дорогая, сказала миссис Роланд. Думаю, мне следует сообщить вашим родителям. Нет, нет, прошу вас. Ну, я вынуждена настаивать, в голосе миссис Роланд прибавилась твёрдости. Так будет лучше. Вы не в себе. Амелия снова посмотрела на Даниеля, но теперь, сколько бы она ни глядела, его стул был пуст. Когда она обернулась к миссис Роланд, та уже выходила из комнаты. Странным образом Амелия почувствовала, что сжимается, словно она, как Алиса на пути в Страну чудес, сейчас попадёт в новый мир, где всё бессмысленно. Она копалась в памяти, лихорадочно перебирая часы, проведённые в этом доме. Искала подтверждения того, что Даниэль столь же реален, каким кажется, однако находила лишь фыркающих садовников да хихикающих детей. Молли принялась играть с её шнурками, но на этот раз Амелия слишком ослабила, чтобы оттолкнуть её ногой. Будто в трансе, она отодвинула стул и приподняла скатерть, чтобы прогнать кошку из-под стола, но тут же опрокинулась назад, и из темноты на неё жуткой ухмылкой надвигался Даниэль. Последствий миссис Роланд рассказывала друзьям, что подобного крика она не слышала ни разу в своей жизни и точно не хочет слышать больше никогда, и что вернувшись в столовую, она увидел, как бедная обезумевшая девушка бешено сучит ногами в воздухе так, словно на неё напал сам дьявол. Она села рядом с Амели и обняла её, велев горничной вызвать доктора. Тот прибыл через несколько минут и немедленно связался с лечебницей для душевнобольных, при монастыре в Бенниктоне, до неё всего 2 мили. Пока не ждали, Амелия мало-помалу перестала барахкаться так сильно, но миссис Роланд видела, что с лица девушки всё ещё не сошло выражение ужаса. Она уставилась в одну точку, и миссис Роланд поневоле проследила за её взглядом, но увидела только собственных дорогих детей, которые без единого слова вошли в комнату. Сесилия держала Эндрю за руку, вторая рука у неё висела вдоль тела, а пальцы были согнуты, будто их жал кто-то незримый, стоящий рядом с ней. Затем также безмолвно дети повернулись и вышли. Замолчав, моя рассказчица с удовлетворением откинулась на спинку сиденья, чуть улыбаясь плотно сжатыми губами. Её глаза блестели, как будто она только что прошла самую духоподъёмную и поучительную проповедь. Боюсь однако, что выражение моего лица был не совсем таким. Образ того призрачного мальчика почему-то особенно меня встревожил. Я почувствовал необходимость обсудить историю, чтобы освободиться от неё. Так, значит, э, губернантка была душевнобольной, нарушил я тишину. Если и так, то теперь она излечилась, сказала женщина в белом, издав пугающий неуместный смешок. Я хочу сказать, возможно, у неё были галлюцинации, не сдавался я. Вы хотите найти этому подтверждение? Женщина в белом смотрела на меня так, словно она была нянькой, а я четырёхлетним мальчиком, который оцарапал колено. Хотите, чтобы вас в этом уверили? Вам хочется, чтобы существовало разумное объяснение. Конечно, всё сказанное ей правда, и всё же что-то в её голосе заставило меня поёжиться. Однако мне снова стало трудно сосредоточиться, поскольку усталость навалилась на меня с новой силой. Прошу прощения, но вы снова говорите так, словно всё это произошло на самом деле, а не в рассказе, сказал я. Однако я всего лишь пытался понять героиню и возможный ход её мыслей. Понимаю. А тветила женщина в белом и замолчала. Мимо моего лица лениво прожужжала муха и словно пьяная врезалась в оконное стекло. Она предприняла несколько попыток пробиться сквозь это препятствие и, не справившись с ним, снова принялась растерянно кружить по купе. Петляющая траектория её полёта даже несколько завораживала. Муха села на голову спящего хирурга и поползла по его лбу. Я ухмыляясь, глядел на него, ожидая, что он вдруг проснётся и станет смешно махать руками и бронить назойливые насекомые. Однако к моему растущему изумлению, муха продолжала путешествие по лицу хирурга, а у него лишь едва заметно дёрнулась бровь. Тем не менее этого было достаточно, чтобы убедить муху сняться с места, и она снова начала хаотично метаться по купе. Даже не взглянув на неё, женщина в белом протянула руку и вынула муху из воздуха. Она проделала это так аккуратно, что, не исчезни насекомое, я бы, вероятно, ничего не заметил. По-прежнему, не переводя взгляда, она раскрыла ладонь, и мертвая муха упала на пол. «Терпеть не могу, мух», — сказала женщина в белом. «Пожалуй, пора бы и привыкнуть к ним, но, увы». Это был такой немыслимый поступок, в особенности для благообразной молодой женщины, что я почти сразу засомневался в увиденном. К тому же мои веки снова тяжелели, И все вокруг расплывалось. Может быть, мне это померещилось? Что-то вроде видения моей мачехи. И все же вот она, муха, лежит на полу, мертвая. В этом нет сомнений. Однако, вспомнив о мачехе, я снова почувствовал, что не засыпать и быть на стороже почему-то жизненно важно. Нужно продолжать беседу. Нужно, чтобы мозг не переставал работать. «Вы, кажется, не слишком сочувствуете героям ваших историй», сказал я, оторвая взгляд от мухи. Простите за откровенность, но это, пожалуй, немного неженственно. «Да что вы!» — она приподняла брови. «Дорогой мой, вам еще многое предстоит узнать. Я лишь имею в виду, что женщины по своей природе более заботливы. И тем не менее вас раздражает, когда заботу проявляет ваша мачеха?» Я нахмурился. «Да». пожалуй, яр сказала, матч если слишком много. Но вы, конечно, согласитесь, что леди более предрасположены к тому, чтобы печься об окружающих. Возможно. Но девочки бывают довольно жестоки, знаете ли. Я должен признать её правоту. Однажды мой хороший школьный друг пригласил меня к себе на пасхальные каникулы. Его сестра казалась просто гнусной. С тех пор я опасаюсь девочек. Девочки бывают особенно безжалостны к другим девочкам, сказала женщина в белом. Вы, мальчик, никогда в полной мере не сможете этого понять. А уж когда девочки вынуждены сосуществовать против собственной воли, например, в школе или когда один из родителей вступает в новый брак, и девочке достаётся сводная сестра, всё становится ещё хуже. Я знаю одну историю о таком злочастном случае. Не хотите ли послушать?